Я возлюбленная, и она моя. Сэти — та, что собирала цветы, жёлтые цветы, прежде чем скорчиться на земле и ползти. Уносила цветы прочь, обрывая их зелёные листья. Теперь эти цветы — на том стёганом одеяле, под которым мы спим. Она готова была вот-вот улыбнуться мне, когда явились те люди без кожи и вытащили нас наверх, на солнечный свет, вместе с мёртвыми, а мёртвых побросали в море. Сэти тоже упала в море. Она упала сама. Они ее не толкали. Она сама туда упала. Она готова была вот-вот улыбнуться мне, но когда увидела, как мертвых сталкивают в море, то прыгнула тоже и бросила меня одну и без лица. И своего лица мне тоже не оставила. Сэти — это то лицо, которое я нашла и потеряла в реке под мостом. Когда я погрузилась в воду, то увидела, как ее лицо приближается ко мне. Это было и мое лицо тоже. Я хотела с ней соединиться. Я пыталась это сделать, но она всплыла наверх, к солнечным зайчикам. Я снова потеряла ее, но отыскала тот дом, о котором она мне шепнула. Там она и оказалась, наконец, улыбаясь мне. Это хорошо, что я не могу снова потерять ее. Единственное, что я хочу знать, почему она прыгнула в воду, когда мы ползли по земле. Зачем она это сделала, когда вот-вот собиралась улыбнуться мне? Я хотела соединиться с ней в море, но и шагу не могла сделать. Я хотела помочь ей, когда она собирала цветы, но меня слепил дым от выстрелов, и я снова потеряла ее. Три раза я теряла ее. Один раз, когда она собирала цветы из-за тех облаков шума. Потом, когда она прыгнула в море. Вместо того, чтобы улыбнуться мне, и еще раз под тем мостом, когда я погрузилась в воду, чтобы соединиться с ней, и она подплыла ко мне, но так и не улыбнулась. Она шептала мне что-то, жевала меня, потом уплыла прочь. Теперь я нашла ее в этом доме. Она улыбается мне, моим собственным лицом улыбается мне. Я ни за что не расстанусь с ней снова. Она моя. Скажи мне правду. Разве ты пришла не оттуда? Да, я была там. Ты вернулась из-за меня? Да. Ты помнишь меня? Да, я тебя помню. Ты никогда меня не забывала? Твое лицо — это мое лицо. Ты действительно простила меня. Ты останешься, здесь ты в полной безопасности. А где те люди без кожи? «Там, далеко отсюда. Они не могут добраться сюда?» «Нет. Один раз пытались, да я их остановила. Они больше никогда не вернутся. Один из них был в том же доме, где и я. Он делал мне больно. Они больше не могут сделать нам больно. Где твои сережки? «У меня их забрали. Те люди без кожи забрали их?» «Да. Я хотела помочь тебе, да облака застилали мне путь. Здесь таких облаков нет. Если они наденут тебе на шею железный ошейник, я его разгрызу». «Возлюбленная моя, я сплету тебе новую круглую корзинку. Ты вернулась, вернулась. А мы с тобой улыбнёмся мне? Разве ты не видишь, что я уже улыбаюсь? Я люблю твоё лицо». Мы играли у ручья. Нет, я была там, в воде. А когда было тихо, мы играли. Облака шума застилали мне путь. Когда ты была мне нужна, ты всегда приходила. Мне нужно было её лицо, чтобы самой улыбнуться. Я могла слышать только дыхание. Он больше не дышал. Видны были только зубы. Она сказала, «Ты не причинишь мне зла». Она причинила мне боль. «Я буду защищать тебя. Я хочу ее лицо. Не люби ее слишком сильно. Я уже люблю ее слишком сильно. Осторожней, она может околдовать тебя. Она что-то жует и глотает. Не засыпай, когда она расчесывает тебе волосы и заплетает косы». Она — тот смех. Я та, что смеялась. Я слежу за домом и за двором тоже. Она меня бросила. Скоро за нами приедет наш папа. Горячо. Возлюбленная моя, ты моя сестра, ты моя дочь, ты мое лицо, ты — это я. Я вновь обрела тебя. Ты вернулась ко мне. Ты моя возлюбленная. Ты моя, ты моя, ты моя. У меня есть молоко для тебя. У меня есть улыбка для тебя. Я стану заботиться о тебе». Ты — мое лицо. Я — это ты. Почему же ты бросила меня? Ведь я — это ты. Я больше никогда не оставлю тебя. Никогда больше не смей оставлять меня. Ты никогда больше меня не оставишь. Ты погрузилась в воды реки. Я пила твою кровь. Я принесла тебе молоко. Ты забыла мне улыбнуться. Я любила тебя. Ты сделала мне больно. Ты вернулась ко мне. Ты меня бросила. Я ждала тебя. Ты моя. Ты моя. Ты моя.